Пятое. Как уберечься от засухи? Парадоксально, но обезвоживание часто включают в список главных факторов риска избыточного веса и ожирения. Одна из причин высокой распространенности проблемы среди американцев состоит в том, что основными средствами утоления жажды для них стали чай, кофе, колы и другие безалкогольные напитки. Все они являются сильными диуретиками, то есть обладают выраженными мочегонными свойствами. Например, содержащийся в кофе и чае кофеин оказывает токсическое воздействие на нервную систему. И поэтому организм старается вывести его сразу, как только он обнаруживается в крови. Как известно, чтобы удалить яд из крови, его лучше всего смешать с водой и вывести с мочой. Вот почему... Значимость ежедневного потребления достаточного количества воды – 6-8 стаканов в день. Переоценить невозможно. Наше тело на 70% состоит из воды, что практически равняется процентному соотношению воды и суши на планете. От этой животворной очищающей жидкости зависит здоровье каждой из 60-100 триллионов клеток тела, обеспечивающих его способность эффективно выполнять мириады функций. Чтобы защитить себя, обезвоженные клетки делают свои мембраны почти непроницаемыми для воды, но при этом продолжают всасывать избыточные жиры, включая холестерин. Это всего лишь механизм выживания, но со временем он может привести к разрушительным последствиям. При сильном обезвоживании он препятствует выведению отходов метаболизма из клеток, заставляя их задыхаться в собственных нечистотах. Иногда клетки, пытающиеся выжить в токсичной среде, мутируют и превращаются в раковые. Помимо прочего, обезвоживание вызывает тягу к соленой пище, чем кстати и объясняется неотразимая привлекательность фастфуда, картофельных чипсов и попкорна. Как всем известно, они входят в число главных виновников набора веса и ожирения. Но что конкретно вызывает пищевые пристрастия? Дело в том, что соль нужна почкам, чтобы удержать остатки воды в организме. Однако это лишь осложняет положение без того обезвоженного тела. Оно удерживает все больше и больше жидкости, попадающей в него с пищей, но вся она скапливается снаружи клеток, поскольку их мембраны уже непроницаемы. В результате вода застаивается и это приводит к набору веса. Если тело страдало от засухи в течение долгих лет, то восстановление баланса следует проводить очень осторожно. Любое неожиданное поступление большого количества воды может вызвать сильный застой лимфы, отечность и в отдельных случаях даже смерть. Подобное потенциально фатальное состояние, так называемой водной интоксикации, развивается в том случае, Когда в результате чрезмерного потребления воды равновесие электролитов в организме нарушается, что немедленно сказывается на функциях мозга. Поэтому регидратацию сильно обезвоженного организма лучше всего производить под наблюдением опытного медика. Вода и соль крайне необходимы для сбалансированного водного метаболизма и производства гидроэлектрической энергии в количестве, достаточном для поддержания клеточной активности. Потребление воды и исключение из рациона истощающих запасы энергии и стимулирующих набитков обычно становятся первыми назначениями при лечении любых болезней. В некоторых случаях регидратация и хороший отдых – это все, что нужно пациенту.